Мы выдвинулись, сначала отправившись в место, в котором Левис разделился со своей группой. Опираясь на плечо Дафны, однорукий эльф-лучник затуманенным взором смотрел на карту, поднесённую Лили. Постоянно дрожа от истощения, он указывал направление. Кассандра несла Чигусу на спине. «Простите...» — едва слышно прошептала Чигуса. «Всё нормально. Хоть я и целитель, у меня второй уровень, небольшой вес меня не беспокоит...» Уверенно помотала головой Кассандра. Мы решили не разделять раненых с группы, отправляя их на этаж выше. Разделяться на нижних этажах – не самая лучшая стратегия. Вместо этого было решено как можно скорее убить особого монстра, используя для этого все силы. Эти решения были приняты после советов Лили, Дафны и Айши. «Меня беспокоит, что об этом маховом гиганте до сих пор никто не докладывал», сказала Айша. «Наверное, он избегал выслеживания. Если он решает, что цель ему не по зубам, он прячется». «Он на такое способен! Это хитрая тварь!» Ответил Лювис, его дыхание было прерывистым. «Будьте настороже! Этот монстр не такой, как все!» Снова предупредил он, и тогда... «Что это?» Я вёл группу. Мы увидели что-то в коридоре, к которому подошли. Тонкие красные линии уходили в проход по правую руку. Похоже, кто-то тащил что-то тяжёлое. «Красные линии! Неужели...» «Кровь!» Оука сказал то, что Микута не смогла произнести. Мы двинулись по следу, не произнеся ни слова. Красные линии вели нас глубже в подземелье. По пути пришлось вступить с монстрами в схватку. Наконец мы оказались у входа в комнату. Внутри красные черточки соединялись и расходились подобно паутине. Белые кристаллы росли из земли, будто айсберг. Может, виной тому была близость великих водопадов, но шум воды здесь слышался гораздо громче. Наши взгляды сошлись на одной точке — У одного из самых больших кристаллов почти в центре комнаты. Два эльфа-авантюриста лежали на земле лицами вверх, парень и девушка. Паразитические лозы окутывали их тела, а их ноги были сломаны, словно кто-то ударил по ним чем-то тупым. м А нет!» Харухима прижала руку ко рту. Такая реакция была вполне естественной. Вид конечностей, превратившихся в подобие фарша и потерявших изначальную форму, ужасал. «Не уверен, что в таком состоянии они смогут ходить». А рядом на кристальном пьедестале... «Особый монстр!» Как и сказал а Вельф, рядом с авантюристами сидел маховой гигант, молча подпирающий рукой подбородок. Он не обращал внимания на распластавшихся у его ног эльфов, он будто чего-то ждал. «Шарю! Лана! в ы х о д я т это твои ребята?» спросила Айша. «Да, но одного не хватает. Олег!» Ответил Лювис. Всё это время его лицо было бледным, от слабости, но даже несмотря на это, сейчас он побагровил от гнева. Его взгляд затуманился. От этих слов моё собственное сердце издало крик боли. Как и в случае с Виеной, я не успел их спасти. Может, было слишком высокомерно думать, что я справлюсь, но эта эмоция распаляла мою душу. Я сжал руки в кулаки. Когда я это сделала, монстры начали появляться со всех сторон, заполняя комнату бесчисленным потоком, Запах крови привёл их сюда. Синие крабы и остальные монстры двигались к центральной части комнаты, в которой были эльфы и особый монстр. н а х о д и в ш а е с я на грани смерти эльфийка издала п р и г л у ш ё н н ы й крик. Со слезами в глазах она беспомощно каталась по земле. «Вот чёрт! Она же наживка!» «Хочешь сказать, он использовал беспомощных авантюристов, чтобы нас сюда п р и в е с т и Вельф и Оука были правы, других объяснений нет. «Особый монстр держал а в а н т и р и с т о в в заложниках, чтобы п р и в е с т и нас в эту комнату». «Я не мог в это поверить». «Кто бы мог подумать, что монстр способен придумать такую западню?» «Этот монстр не такой, как остальные!» Слова Левиса плотно засели в моей голове. Я скрылся в тени кристальной колонны у входа в комнату, заглядывая внутрь, как у Вельфа остальных моё лицо выражало страх. «Эй, карапузы! А не окажется, что наш новый знакомый на самом деле Ксенос?» т «Никогда не слышала, чтобы монстры были такими сообразительными», — шепнула Айша. «Не знаю. Ксеносы никогда ничего подобного не рассказывали. Что говорить о Фелсе?» Явно раздраженно сказала Лили, а в а з о н к а п о ж а л а плечами и нахмурилась. «Он заманит нас внутрь и расстреляет этими семенами, пока мы с другими монстрами дерёмся. Вечная тень, скажи-ка, можешь сосчитать, сколько здесь монстров?» «Нет, не могу. В комнате их слишком много. А ещё больше продолжает п р я т а т ь с я под водой». м и к о т раздражённо выдохнула, осматривая комнату своим навыком. «Особый монстр, должно быть, выбрал место для ловушки, прекрасно понимая, какое преимущество оно ему принесёт. Он не двигался, может, ещё нас не заметил. Айша!» Я чуть не бросился в комнату, едва сдерживаясь, потому что монстры приближались к беспомощным авантюристам. Айша с отвращением кивнула. «Может, потому что она и сама не могла вынести отвратительного плана монстра?» «Знаю». Простейшим выходом было бы применить заклинание прямо от входа, но тогда и эльфов зацепят. Оставлять товарища л ю в и с а умирать не выход, даже если это значило попасть в ловушку монстра. «Мы с Беллом займёмся особым монстром. Вечная Тень, ты, Оука и Вельф сдерживайте остальных монстров. Как только мы отбросим здоровяка от эльфов, выносите их отсюда». «Понятно», — кивнула Микота. а х а р о х и м е вы с остальными держитесь подальше от стен и не стойте у входа. Если появятся новые монстры, «У стен вам не сдобровать!» «Да, госпожа», — ответила Харухима. «Айши, Микота, Оука, Вельфа я, спасаем эльфов. Лили, Харухима, к а с а н д р ы и раненые Чигусы и Ливис остаются в стороне. Их будет охранять Дафна». «Вперёд!» «Времени у нас нет. Чтобы спасти эльфов, мы молнии запрыгнули в комнату, бросившись от входа на юго-восточной стороне в её центр. Лили и те, кто не может сражаться, остались юго-восточного края комнаты, который Микота определила самым безопасным». Монстры окружили особого монстра. На юге врагов не было. Мы с Айшей перепрыгнули через текущий в комнате ручей, набирая скорость. Монстры нас заметили и попытались напасть, но мы быстро их отбрасывали. Мы неслись к центру комнаты. Почему м а х о в ы й гигант даже не двинулся с места? Я нахмырился. Другие монстры заметили наше приближение. Особый монстр тоже не мог нас не заметить. Существо на педестале ь даже не пошевелило пальцем. Что происходит? Оно готовит контратаку? Или у него другая цель. Как только Микота встречает определённого монстра, она может его опознать. Я бросил на неё взгляд. Она как-то сдачно смотрела на особого монстра. Вельф, о у к и Аиша также не могли скрыть удивление. Мы все ощутили что-то зловещее, но не могли повернуть. «Нет!» Лежащий на земле эльф пытался что-то сказать, но его голос тонул в шуме водопада. Его губы кривились от боли, он отчаянно пытался произнести какие-то слова. «Это не монстр! Не ходите сюда!» Когда я услышал эти слова, их сопроводил тихий звук падения. Кусок мха отвалился с лица монстра, упав на землю. Под упавшим мхом показалась кожа человека, глаз в котором виднелась такая усталость, что он не мог сфокусироваться. Третий эльф, как и те, что были на полу, третий член группы Ливиса, ледяная х в а т к а обхватила моё сердце, я услышал, как вздохнула Микота». Об этом я узнал от неё самой. Несмотря на то, что ч ё р н ы е ворон ь Ятана позволяет ей находить врагов, она не видит между ними разницы. Для неё враги словно красные точки на чистом листе, появляющемся в её разуме, они не отличаются ни цветом, ни размером. Её навык должен работать, но он среагировал на внешнюю оболочку монстра. Монстр накрыл авантюристом хом, сорванным со своего тела, мы попались на обманку. Я никогда не слышал, чтобы маховые гиганты делали нечто подобное. Мгновение спустя Микота повернула голову так быстро, словно её ударили по лицу. Она заметила... заметила врага, приближающегося к Лили и остальным помощницам с огромной скоростью. Гораздо быстрее, чем двигались другие монстры в комнате. А она побледнела. «Лили-сан, бегите!» Проследив за её взглядом, я увидел. Зелёное нечто появилось из ручья за спиной Лили и остальных, удивившихся криками Кота. Промокший правой рукой монстр держал кристальную дубину, уставившись на спины помощниц. Прежде чем успел раздаться голос Микота, я остановился и развернулся. Ноги заскользили по полу от инерции, я бросился прочь от удивлённой Айши, Оуки и Вельфа. Я ускорился изо всех сил, пытаясь добежать до южной части комнаты. Монстр занёс дубину. Левая нога оттолкнулась от берега ручей и приземлилась на следующий участок земли. Наконец д а в н а заметила нависшую над ними без единого звука тень. Я оттолкнулся правой ногой, разбив кристалл, на который наступил. Я двигаюсь слишком медленно, мне не успеть вовремя. Так подумала Дафна, её лицо исказилось от ужаса. Я вдохнул, губы вздрогнули. Лилия остальные тоже застыли, обернувшись и увидев монстра, занесшего дубину, чтобы их уничтожить. Левой ногой я сделал ещё один шаг. Тихий звон, похожий на звон колокольчика, исходил от ступни. Белые искры блестели в воздухе. Навык заряжался две секунды. Пол подземелья под левой ногой р а з о р в а л а Я о стал снарядом. я Сила отталкивания от земли отправила меня под потолок. В одно мгновение на безумной с к о р о с т и я разорвал расстояние, оставшееся между помощницей и мной. Божественный кинжал был на готове. И з д а в боевой клич, я обрушил на монстра удар одним движением. Чёрный клинок столкнулся с летящим к лелея стальным оружием.